Глава 15 Августа «И тогда», — вещал Форгин, расхаживая вдоль первого ряда, вожак-северян принял довольно смелое решение. Под покровом ночи вместе с двумя побратимами он нырнул под лед и уже там в воде изменил форму. Трое воплощенных поплыли к осаждаемой крепости, отыскали решетку, закрывавшую так называемые водные ворота, и, дабы не привлекать внимание защитников крепости, выгрызли решетку зубами, после чего снова изменили форму и проникли на нижний уровень замка. Форгин взял паузу, а по рядам первокурсников прокатился частью восторженный, частью возмущенный шепот. Все, о чем почти час рассказывал преподаватель по политической подготовке, лишний раз подтверждало, что драконы северных племен совсем чокнутые. Отморозки, как Форгин назвал. «Затем северяне поднялись выше, в хранилище боеприпасов», — продолжил преподаватель бесстрастно. «И там вдруг выяснилось, что запас горючей смеси, из-за которой они не решались на прямой штурм, не так уж велик. Разведка сработала плохо, либо это была намеренная дезинформация». «А как северяне поступают с предателями?» — внезапно встрял наш староста. «Я слышал, что они...» Толстяк подарил Нейтану такой взгляд, что тот осёкся и замолчал. Новая пауза, и Форгин повторил. «Плохая разведка или намеренная дезинформация?» «Это, во-первых. Во-вторых, безусловно, имела место некая предвзятость. Если вы еще не забыли, конфликт разразился из-за женщины». Вожак слишком боялся, что в случае атаки горючая смесь детонирует, начнется пожар, и его зазноба, которую он и пытался забрать из этого замка, тоже пострадает. Какой из этого вывод? С задних рядов тут же предположили. Бабы зло! Фурген закатил глаза, а потом вдруг задумался и ответил. В какой-то степени. Но сейчас речь о другом о фокусе внимания о том, что северяне, в отличие от нас, более отмороженные и менее сообразительные. Мы с девочками переглянулись. Сегодняшняя лекция Форгина была посвящена одному историческому событию, но чем дальше, тем сильнее напоминала этакую топорную агитацию. Причем наши сокурсники смотрели на препода большими восторженными глазами, а мы... Нет, понятно, что толстяк говорит все правильно. Но как можно не уважать дракона, который устроил осаду замка из-за любви? Валета хмурилась, сознавая полученную информацию, Миоль брезгливо морщила нос. Флавия пока не знала, кривиться ей или поджимать губы. Зато Дарина тихонечко вздыхала, явно признавая всю эту историю крайне романтичной. А мы с Пенелопой сидели и старательно таращились в стену, пытаясь не выдать свои намерения. План вызрел и был готов к исполнению. Причем Пенелопа по каким-то причинам стремилась к переезду даже больше, чем доведенная до точки кипения я. Время было назначено, мы все продумали и оставалось только дышать глубоко и ровно. Правда, дышалось сложнее с каждой минутой, а часы словно издевались. Даже интереснейшие лекции превратились в какую-то липкую тягомотину, по крайней мере для нас. Наконец, после всех мучений Послышался долгожданный удар колокола, и мы с Пенелопой подпрыгнули. Обе одновременно. «Ой, девочки, я, к сожалению, пропускаю сегодня обед», — сказала Пенелопа. «Меня магистр Острис просил подойти. Говорит, что какая-то проблема с документами, и я не уверена, что успею пообедать. Утащите для меня бутерброд, ладно?» «Острис?» — переспросила Флавия удивленно. «Ты не говорила». «А после занятий к нему нельзя?» – удивилась Валетта. «После занятий у меня встреча с курирующей группой». Флавия удивилась еще больше. «А разве вы не послезавтра встречаетесь?» «Парни сказали, ей, что-то очень важное и нужно перенести», – чуть порозовев сообщила Пенелопа. Флавия надулась и взглянула с укором. Словно Пенелопа ее личная рабыня, обязанная отчитываться о каждом шаге, а тут такой сюрприз. «Какое совпадение!» – выдохнула я. «Я тоже могу не успеть». Мне досталось пять удивленных взглядов. Да, Пенелопа тоже в общем недоумении участвовала. А меня лорд Эрвин вызвал. Я изобразила кислую мину. Надеюсь, не для того, чтобы выдать очередной внеочередной наряд. Дарина мимолетно улыбнулась, однако меня этот полунамек не тронул. Зато Миоль напряглась безмерно. Словно почуяла. Показалось, сейчас прошипит. «Давай-ка я, как настоящая подруга, тебя провожу!» Но обошлось. Я быстро собрала вещи и также быстро покинула аудиторию. Вслед донеслось. «Августа, подожди!» Меня догнала пенелопа, и со стороны это выглядело совсем неподозрительно. Ведь идем по похожим делам. Дальше уже сложней. Покинув аудиторию, мы сорвались в забег, чтобы добраться до конца коридора, свернуть за угол и уже там позволить себе отдышаться. Мое сердце стучало где-то в горле, но его переполняла решимость. «Августа, ты уверена, что он нам поможет?» выдохнула Пенелопа. «Нет, но если не поможет, будем справляться сами». «Если сами, то нам не хватит часа, чтобы перетащить все вещи», сказала моя будущая соседка. Придется прогулять тренировку у Хиппа. За прогулы тут, мягко говоря, не хвалили, но что делать? Значит, прогуляем. Да, выдохнула Пенелопа решительно. И мы отправились устраивать принудительный переезд леди Флавии под бок к леди Миоль. Признаться в том, что дружу с хранителем, я по-прежнему не могла, поэтому пришлось изображать этукую бедную просительницу. Едва мы с Пенелопой очутились в гостиной отведенных леди апартаментов, я сделала жалобное лицо и позвала. «Уважаемый янтарный дух, можно с вами поговорить?» В ответ тишина. Янтарчик в самом деле мог не слышать зов, да и вообще не факт, что явится. «Может, где-то очередной прорыв, и дух сейчас собирает монеты, невзирая на свои лапки?» «Янтарный дух!» — повторила после паузы. «Нам очень нужна ваша помощь!» Пенелопа нервно вздохнула. Потом шепнула. «Видимо, зря мы Августа. Но какое ему дело до наших трудностей? Золотые слова, но...» «Но букет-то он защитил?» — напомнила я. Так себе аргумент. Вернее, вообще не аргумент, но сокурсница этого не знала. «Янтарный дух, пожалуйста!» Третья попытка. Я прямо-таки кожей почувствовала, что янтарчик совсем рядом и вот-вот явится. Но тут Пенелопу осенило. «А Августа? Ему, наверное, нужно предложить какую-то награду. Духи-хранители, они ведь не помогают просто так!» Приглушенная вспышка золотистого света, и посреди гостиной возник миниатюрный дракончик. Причем сразу в проявленном виде, так что увидела хитрую морду не только я. Пенелопа ахнула, а янтарный... «Ммм, какая сообразительная девушка!» «Это не обо мне о ней. В хорошем направлении мыслишь. Мне нравится. И что за награда?» Сокурсница была слишком шокирована, чтобы ответить, а меня затопило возмущение. Впрочем, сказать пришлось дипломатично. Уважаемый хранитель, прежде чем обсуждать, что за награда, обычно спрашивают, в чем суть услуги. На меня посмотрели, как на тлю. Мол, ну куда вы лезете, девушка? Тут не детский лепит, а серьезные финансовые разговоры. Я даже смутилась, и пусть все мои сделки с янтарчиком ограничивались какой-то посильной помощью, то есть причин подозревать хранителя в крохоборстве как бы не было, но чуяла моя чуйка, что этого пронеру лучше приструнить. ха — позвала я. Дракончик, который буквально пожирал пенелопу взглядом, словно прикидывая, как вытрясти из смущенной кадетки побольше, все-таки понял. «Ну что вам, леди Августа?» — обернулся он устало. «Уважаемый янтарный дух, я так благодарна вам за то, что вы защитили мой букет, и это было искренне, это было правдой. Но знаете, в моих отношениях с леди Миоль все так сложно». Дальше состоялась короткая речь о том, что, хоть ему и не по статусу, но мы очень-очень-очень просим хранителя помочь с перемещением вещей. Вот тут он по-настоящему удивился. На первый взгляд казалось, что вещей не так много, но если копнуть глубже, у Флавии, как и у Миоли был полный шкаф. А еще баночки, скляночки, полотенчики всех цветов и размеров, масса всего. Даже целый отдельный чемодан с обувью. И это при том, что большую часть времени мы носили форменные сапоги мы с пенелопой действительно не успевали, впрочем перенос вещей был не единственным и не главным ну янтарчик аж прибалдел ну леди у вас и желания я не пробовал, но полагаю смогу только как верно заметил это симпатичное кивок в сторону пенелопы девушка не за даром Я мысленно взвыла и, улучив момент, аккуратно показала янтарчику кулак. Заметил, но скривился презрительно, демонстрируя, что воспитывать поздно. «Вы можете задолжать мне одно желание», — сказал хранитель Пенелопе. Так как награду обещала именно сокурсница, то и обращался дух непосредственно к ней. Я не могла остаться в стороне. — Нет, уважаемый дух, Пенелопа? и это имя я подчеркнула, готова отблагодарить вас чем-то оговоренным заранее и конкретным. Хранитель сразу скис, и я опять удостоилась недоброго взгляда. Следом прозвучало почти презрительное. М-да. Ну и что с вас взять? По тону выходило, что ничего. И это в целом правда, ведь мы и не главы родов с доступом к сокровищнице, да и в целом много не заплатим. В этом смысле желание куда соблазнительней. А леди, что мы умеем? Готовить, шить, вышивать. Тут меня осенило. Просто вспомнилась сокровищница, миниатюрный дворец и... Пенелопа вышьет ваш портрет. Хотите нитками, а хотите бисером. Невероятно, но сработало. Дракончик вдруг встрепенулся, во взгляде на глющих глаз отразилось. «Мой портрет...» «Серьезно?» «Да!» — воскликнула Пенелопа, обрадованная идеей. «Конечно!» «Что, в самом деле?» Начал приходить в себя янтарчик. «А почему нет?» Сокурсница была счастлива, словно тоже осознала, что раздавать желания могущественным ящерам — плохая идея. Повисла пауза, правда, недолгая. «Тогда бисером», — сказал янтарчик. «Так, чтобы...» Портрет переливался. Пенелопа кивнула, ну а я... «То есть вы нам поможете?» «Не мой профиль помогать по пустякам, но так и быть», — буркнул хранитель. «Поменять местами вещи леди Флавии и твои?» Вместо подтверждения я перешла в новую атаку. «И еще одна просьба, уважаемый, самый добрый и справедливый хранитель». Ведь вам не трудно поставить на дверь нашей спинелопой комнаты защиту. Такую, как вы установили на мой букет. Лести янтарный не оценил, даже фыркнул от столь грубого исполнения. Но ведь не это главное. Хорошо, леди Августа, сделаю. Но не ради вас, а ради моего собственного спокойствия. Не знаете ли, все эти скандалы тоже не нужны. Повыдергивайте друг дружке волосы, а мне оно надо. — И так голова болит от ваших истерик. Я судорожно вздохнула, а пенелопа продолжала сиять, как монетка. Но... — Сами перетащите, что легко и что успеете, — деловито рявкнул на нас янтарчик. — А дальше уже я. Мы моментально подчинились. В данную секунду переезд был важнее всего на свете. Только остаток обиденного перерыва ушел не столько на перенос вещей, сколько на собирание по комнате, где пока еще обитала Флавия, бесконечных, разбросанных везде и всюду мелочей. Чего там только не было. Причем во всех возможных и невозможных местах. Бусины, пуговицы, помады, носовые платки. Даже пустые, скомканные фантики. У пенелупа при виде всех этих ценнейших сокровищ, а выкидывать Флавия запрещало, дергался глаз. И «Им, смеоль, будет хорошо», — не без ехидства констатировала я. «Ага. Главное, чтобы мы с тобой после этой авантюры выжили», — резонно заметила Пенелопа. Скандал был, конечно, неизбежен, но с защитой от янтарчика я ничего не боялась. К тому же... «Ну, лично я буду сегодня поздно. У меня тренировка с курирующим меня старшекурсником». Пенелопа хлопнула глазами, нахмурилась, но тут же догадалась. «Это с лордом-директором, что ли?» Я широко улыбнулась, и комнату наполнил дружный нервный смех. Заниматься с после того, что я услышала вчера вечером, было странно. Но нужно отдать директору должное. Он вел себя предельно корректно. Никаких граней не переходил четко, уверенно, с демонстрацией движений и с объяснением моих ошибок. Я никогда не считала себя дурой, но лишь на этих занятиях понимала абсолютно вот совершенно все. Был ли это коварный умысел Эрфорса? Нет, не знаю. Но удовольствие от его болючей боевой медитации было колоссальным. И мое состояние не изменилось даже после того, как... «Ну все, леди Августа, выдохнули и расслабились», — сказал лорд Эрвин, облаченный в такой же тренировочный костюм, как и я. Я подчинилась и перетекла в то, что сама называла первой позицией. То есть просто встала ровно, вытянула руки по швам, а Эрвин вдруг сказал. «Кстати, как твои успехи у магистра Хиппа?» Я пожала плечами. Мастер-магистр вроде не ругался, но и не хвалил. «По твоим собственным ощущениям», — уточнил Эрф. Тут я ответила без заминки. «Вроде неплохо. Если по собственным ощущениям, то справляюсь». Кстати, расслабленность была для Хиппа этаким, как называла Валета, фетишем. И то, что я сейчас находилась именно в расслабленности, в общем, это стало зацепкой, которая меня и спасла. «Отлично», — произнес лорд Эрвин, протягивая руку. Жест получился будничным. Я ответила на него, протянула свою и стремительно полетела на маты. Меня самым гадким образом бросили через бедро. Но я чувствовала. Была готова к чему-то необычному, поэтому приземлилась идеально. Правда, возмутиться не успела, потому что Эрф приказал. «Еще раз». И снова протянутая ладонь. В общем, боевая медитация перешла в контактную боевую тренировку и изваляли меня так, как хипу не снилось. Потом выдали пузырек с восстанавливающим эликсиром, но не взяли суть. То, что делал лорд-директор, бодрило, вызывало этукую приятную конструктивную злость. С одной стороны, хотелось упасть без травм, а с другой хотя бы разок врезать воплощенному так, чтобы почувствовал и удивился. С последнему вы не получилось, зато в голову полезли странные мысли о поцелуях и не только. Не к месту вспомнилось о том, как Air Force ронял меня в лабиринте, как наваливался сверху, а я била его рукояткой кинжала в висок. Прямо сейчас в крови что-то взрывалось, но я решила, что подумаю об этом позже. Завтра, когда буду стоять на тумбочке в наш единственный выходной, А сегодня я, пожалуй, сосредоточусь на Меоле с Флавией. И есть вероятность, что отработанные только что удары мне ой как пригодятся. Но я все равно заподозрила Эрвина в стремлении распалить во мне что-то такое, что распалять не нужно. Правда, сам он неожиданно заявил. «Неплохо, Августа. Я рад, что ты можешь дать хотя бы минимальный отпор в случае нападения». Мои брови удивленно подпрыгнули. «Нападение?» Но у меня нет недоброжелателей, разве что леди Миоль. Эрвин неторопливо кивнул. Это хорошо, пусть их и не будет. Пауза и шпилька. Хотя с твоим характером жить в мире спокойствии трудно. Претензия к характеру удивила невероятно. Я могу быть упрямой, но точно не конфликтная. Лорд Эрвин, начала я гневно. Хотела объяснить, но директор отмахнулся. «Все, Августа», — сказал он. «Тренировка закончена. Иди».